Глава 3 Пустоту в разуме разбавил звук входящего звонка. Так и не открывая глаз, я с третьей попытки нащупала телефон на прикроватной тумбе и поднесла его к уху, больше рефлекторно, чем осознанно, принимая вызов. «Да», — выдавила из себя сипла. Голова нещадно раскалывалась, а во рту пересохла так, Будто я не один день привела в пустыне. Жутко хотелось пить, но поскольку точно знала, что в ближайшее время подняться с собственной постели для меня равнозначно подвигу, просто облизала губы, предаваясь мечтам о бутылке холодной минералки в ближайшем будущем. — Ты что, спишь до сих пор? Визгливые нотки в голосе Джены не предвещали ничего хорошего, и я невольно поморщилась, Начинай жалеть о том, что не перезвонила сама. Намного позже, когда стало хоть немного легче в физическом плане. «Я звоню тебе все утро. Ты даже не представляешь, Ария. Международный холдник Девера подал заявку в Вестминстер о наборе по вакансиям ассистентов для их центрального офиса», — продолжила тарахторить она. Ощущение дежавю прошлось по подсознанию, подобно удару кувалдой и им порекомендовали несколько студенческих профайлов, среди которых есть мы с тобой, — перебила девушку. Мечта о живительной холодной влаге не только не отпустила, но и стала непреодолимой, поэтому пришлось сделать над собой усилия, открыть глаза и принять вертикальное положение. Солнечный свет, проникающий сквозь раздернутые портьеры, моментально ослепил, заставляя щуриться, Но вязаные домашние балетки она шла без проблем, обуваясь перед походом на кухню. — Да, а откуда ты знаешь? — настороженно поинтересовалась подруга. Я же довольно хмыкнула. — И если мы успешно пройдем собеседование, то помимо оплаты нам еще и летнюю стажировку засчитают, — продолжила на своей волне, которая не совсем моя. Обреченный стон на том конце связи позволил улыбнуться уже в открытую. «Ты была в кампусе?» — догадалась Дженна. «И когда только успела», — дополнила задумчиво. Ее тональность вынудила и меня предаваться мысленной прострации. А все потому, что... Ведь она же сама вчера говорила об этом. Или нет? Как бы ни хотелось найти точные ответы на последний вопрос, жгучий мигрень не позволяло сосредоточиться. Собственные мысли о посетившем ощущении повтора событий плавно утекали в неизвестном направлении, заставляя сомневаться. «В любом случае, наверное, было бы лучше сказать напрямую о том, откуда я знала то, что она собиралась сказать, но внутри все словно взбунтовалось против такой откровенности» поэтому в конечном итоге решилась зайти издалека. — Не была я в кампусе, — начала осторожно, попутно спускаясь по лестнице на первый этаж. — Дженна, мы с тобой в последний раз когда разговаривали? — Позавчера вечером, — недоуменно отозвалась девушка, а через короткую паузу добавила обеспокоенно. — Ария, у тебя до сих пор похмелье? — Если бы я знала, что со мной, может быть, бы и ответила, но я не знала. А то, что вертелось в голове, больше походило на полнейшее безумие. Поэтому предпочла проигнорировать последний ее вопрос. «Позавчера?» — уточнила, останавливаясь напротив холодильника, хранящего в себе самое вожделенное в данный момент. «Это когда мы с тобой разговаривали о неудавшейся вечеринке у Бекки?» Еще пара мгновений, и пластиковый вместитель кристально чистой воды с пузырьками объемом 300 миллилитров оказался у меня в руках, позволяя блаженно вздохнуть в предвкушении. «Ну да», — продолжила подозревать во мне похмельный синдром Джена. «Совсем плохо тебе, что ли? С памятью проблемы?» «Проблемы с памятью тут были явно не у меня» но то осталось лишь в моих мыслях. «А вчера мы с тобой разве не общались?» предприняла последнюю попытку увериться во вменяемости хоть одной из нас. Следующую минуту я с превеликим удовольствием поглощала воду, а также постепенно склонялась к тому, что в Дженне адекватности все же больше. «Вчера я тебе целый день звонила, но ты трубку не брала». — Я вечером к тебе заезжала, а Клэр сказала, что ты еще не отошла от наших гуляний и спишь, — упрекнула она, в очередной раз заставляя сомневаться в том, что последние запомненные мною события происходили на самом деле. — Ария, с тобой точно все в порядке? — Всего лишь странный кошмар. Довольно простое и рациональное объяснение. Да исходя из практики хождения во сне за последние пять лет, самое обыденное. Я просто спала целый день, и ничего со мной не случилось. Никакой пустыни, никаких монстров, никаких воинов в черном, никаких клинков, объятых фиолетовым пламенем, никакого каменного дождя, никаких странных обрядов, ничего сверхъестественного или необычного». «Просто очередной кошмар!» Я снова спутала настоящее с вымыслом. «Жаль!» «Ладно, дженна у меня тут есть одно дело, а потом я свободна!» Свернула сомнительную тему, вернувшись к реалиям. «Встретимся в кампусе? Вместе заберем документы для собеседования. Может, и правда удастся попасть на стажировку. Деньги бы точно не помешали!» Может, тебе еще отдохнуть? У тебя голос какой-то странный, — засомневалась девушка. — Не думаю, что стоит идти на такое важное собеседование, если тебе не здоровится. Уверена, будут еще варианты какие-нибудь, — прозвучало уже с неприкрытой грустью, немного погодяй, переросшую в беспокойство. — аре может, тебе стоит показаться врачу? Что с тобой происходит в последнее время? — Ну да... Не хватало еще, чтобы она оказалась в курсе моих психологических и душевных терзаний. Клэр так прекрасно справлялась с нотациями по этому поводу. Если в группу поддержки старшей рода Блэр прибавится еще и Джена, я вряд ли переживу». «Нормально все со мной?» — отмахнулась от чужой заботы ворчливо. «Видимо, получилось не очень убедительно». «Как знаешь», — вздохнула девушка. — Ладно, буду ждать тебя в кампусе. — Хорошо, — улыбнулась ей в ответ. — Пока, Джена. Попрощалась и отключила вызов. В следующую минуту я бестолково разглядывала погасший экран своего гаджета. В разуме по-прежнему царил настоящий бардак, приправленный жуткой головной болью. На мне все никак не давали покоя последние события. Не те, где я умудрилась перепутать сон с явью, «Сама составляющая моей выдуманной реальности. Может, она и не настоящая, но я просто обязана знать, кто такие эти серафимы и паладины, которые могут пересекать непонятные грани. И при тут отрицающая смерть? В конце концов, на чем-то же основаны мои кошмары. Быть может, если удастся понять, то буду знать, как справиться с этим». Взгляд сам собой цепляется за полуприкрытые жалюзи, а мысли моментально уносятся в сторону молодого человека в светлых джинсах и черной кожаной куртке, находящегося на другой стороне улицы. Поспешно оставив бутылку с минералкой, помчалась со всех ног в сторону выхода, по обыкновению позабыв о том, что стоило бы надеть что-либо еще помимо флисовых шорт, и тоненькой майке, в которых проснулась. Неудивительно, что первый же порыв ветра пробрал осенним холодом до кончиков пальцев. Однако возможность подхватить простуду интересовало гораздо меньше, чем присутствие парня с явным интересом, разглядывающего мою персону. «Привет!» — улыбнулась ему как можно беспечнее, замахнув рукой в приветственном жесте будущий магистр по международной политике и дипломатии незамедлительно расплылся в улыбке во все свои идеально белоснежные 32 и подошел ближе, протянув руку. Пришлось принять жест, попутно отметив для себя, что внешность индивида точно такая, какой я ее помнила, за исключением гардероба. «Ты ведь ария, да?» Ну, прищурился голубоглазый. Мою длань так и не отпустил. Вместо этого прошелся по мне с ног до головы показательным оценивающим взглядом, вынуждая невольно краснеть. «Да», — отозвалась сё с той же улыбкой, «а ты Райан, да?» Уловила тень легкого замешательства на его лице. Судя по всему, сосед тоже не помнит того, что помнила лично я. «Тесса рассказывала Клэр о том, что ты переехала к ней на ближайшие два года до окончания обучения. Вот поэтому я и в курсе, кто ты такой», — добавила поспешно в оправдание. «Последний пусть и являлась частью моего прошлого, которого как бы и не было совсем, если воспринимать во внимание речь Дженны, но нашло отклик в собеседнике почти мгновенно». — Кажется, наши старшие сестры и правда успели оформить для нас заочное знакомство, — усмехнулся Райан, рассеянно приведя свободной рукой по хаотично уложенным светлым прядям. — Может, не станем их разочаровывать и дальше? Не сразу оценила явный подтекст. Сначала утвердительно кивнула, желая оставаться доброжелательной, и только потом до меня дошло. Тем самым Я обозначила зеленый свет для продолжения общения с определенным умыслом. Если у тебя есть свободное время, можно было бы прогуляться за порцией латы до да кофейни на углу. Тут же перешел в наступление блондин. Он и правда пригласил меня на свидание? Невольно вздрогнула и отдернула руку. Сделать шаг назад тоже вышло, само собой. Нет, не получится. Приступ неловкости в моем рассудке буквально зашкалил, не позволяя быть более красноречивой, поэтому пришлось опустить взгляд и продолжить уже с большим усилием. — У меня есть кое-какие дела сейчас. Не могу пойти с тобой, прости. — Это я сейчас его так вежливо отшиваю? — Ладно, понял, — добродушно хмыкнул Райан, тем самым смягчая мой приступ смущения. Может, в другой раз?» Секундная заминка перед тем, как ответить, показалась вечностью. «Если снова откажу, старшая рода Блэр потом снова устроит капитальную промывку моего многострадального мозга, как минимум, и солидарности со своей соседственной подружкой. К тому же наличие хоть подобия бойфренда может положительно сказаться не только на прекращении домашней тирании по поводу моей замкнутости, но и...» — А что? Клин клином вышибают. Зачем мечтать о призрачном черноглазом незнакомце, которого и не существует на самом деле, если под рукой есть вполне себе нормальный и настоящий парень, да и довольно симпатичный в придачу? — Сейчас я, правда, не могу, но вечером буду свободна. Если к тому времени ты еще не найдешь себе компанию поинтереснее, можно и в кофейню, а можно просто по городу прогуляться. Шоки над самой собой выдала вслух на одном дыхании. И даже нашла смелости снова взглянуть в омут ясных голубых глаз. — Здорово! — широко улыбнулся Райан. — Тогда буду ждать тебя в шесть. Новый порыв ветра напомнил о погоде, далекой от летнего климата. Поэтому обхватила себя руками, пытаясь унять прокатившуюся по телу дрожь и на автомате кивнула молодому человеку. «Мне пора», — обронила, ретируясь в сторону дома. Прощание вышло не лучшим из числа тех, на которые могла бы быть способна. Но озноб показался чересчур сильным, чтобы думать о чем-либо еще. На самом деле не так уж и холодно, но какое-то неведомое чувство заставило содрогаться так, будто бы через меня только что разряд от электрического стула пропустили. «До вечера, Ария!» — донеслось мне в спину, прежде чем я успела добраться до верхней ступеньки собственного жилища. Обернулась с огромным усилием. Не хотелось казаться совсем не от мира сего. «До вечера, Райан!» — произнесла, махнув рукой. Но если я думала, что утро на этом закончится на исключительно благоприятной ноте, то вскоре пришлось покаяться за такие поспешные выводы. Прежде чем молодой человек одарил очередной лучезарной улыбкой, между нами возникло препятствие в виде подъехавшего кроссовера, принадлежащего моей родной сестре. — Доброе утро, Райан! — поздоровалась в первую очередь с соседом блондинка, как только оказалась вне пределов своего автомобиля. Мне же достался лишь хмурый, неодобрительный взгляд. — И тебе привет! — пробурчала я недовольно следующую минуту пришлось наблюдать за тем, как светловолосые обменивались пустяковыми любезностями, после чего сестрица, наконец, вновь вспомнила о моем присутствии, развернувшись в сторону дома. — Ты чего в таком виде рассказываешь? — проворчала она, едва слышно, поднимаясь на крыльцо. И прежде, чем я успела открыть рот в оправдание неподобающей формы одежды, добавила укоризненно. «Судя по тому, что ты даже не причесана, в зеркало вообще не смотрелась еще сегодня, да?» Родственница одарила меня красноречивым брезгливым взглядом, тяжело вздохнула и подтолкнула в спину, чтобы я поторопилась вернуться в дом. Как только мы обе оказались в пределах кухни, дискуссия о моем внешнем виде продолжилась. «О, хария ну сколько можно говорить тебе об одном и том же?» Ты можешь быть хоть тысячу раз талантливой студенткой юридического факультета и обладать самой прекрасной душой на свете, но если будешь пренебрегать элементарными правилами поведения при общении с мужским полом, то снова принялась за старая Клэр, раскладывая в холодильнике привезенные с собой продукты. Совсем не хотелось выслушивать очередную лекцию на тему «Неудивительно, что у тебя до сих пор нет бойфренда, Ария» а той, кто сама меняла мужчин с завидным постоянством, поэтому... Райан пригласил меня в кофейню, перебил ее без зазрения совести. И я даже согласилась, так что этим вечером у нас вроде как свидание. Сестрица застыла с открытым ртом, больше не произнеся ни звука, а я демонстративно безразлично вернулась к опустошению бутылки минералки. Выпила все до конца с превеликим удовольствием, краем глаза отметив про себя, что дар речи к старшей рода Блэр так и не вернулся. Блондинка еще с добрую минуту бестолково хлопала своими длинными антрацитовыми ресницами, уставившись в мою сторону с таким неверием, будто бы я сейчас не продукт из супермаркета потребляла, а как минимум осушила Темзу одним усилием воли. Ладно, мне надо в кампус, а потом проеду с Дженой по магазинам произнесла я беззаботно, раз уж приступ удивлений сестры все еще не закончился. — К обеду не жди, да и потом, наверное, забегу переодеться только. Выбросив пустую тару в мусорное ведро, наградила Кларису жизнерадостной улыбкой, бодренько помахав на прощание, и поднялась к себе. Удивительно, но события прошедших суток больше не волновали меня. Единственное мгновение, когда удалось задуматься о том, что вроде как и не существовало никогда, лишь момент, когда застала свой образ в зеркальном отражении при переодевании. Вдоль линии правого предплечья тянулась бледно-розовая полоса, похожая на недавно заживший рубец. Точно там, где я ощущала когти одной из тех тварей, которая чуть не сожрала меня. Господи! Неужели все-таки не сон? Тогда что? Зажмурилась, задержав дыхание. Изо всех сил потрясла головой, отгоняя сумбурный мысленный поток, пытающийся внушить, будто бы мое сумасшествие на самом деле может быть вполне себе реальным и осязаемым. Не только в моей голове. Все-таки галлюцинации не способны оставлять следы. — Ария, могу я зайти? — донесся голос Клэр из-за дверей. Он и помог оставить тревожные размышления. «Да, конечно», — изумленно отозвалась я. Что-то не припоминала, чтобы ранее ей требовалось зазволение, прежде чем вторгнуться в мое личное пространство. «Хотела отдать его еще в день твоего рождения, но удалось забрать от ювелира только сегодня», — сказала сестра, протягивая черную бархатную коробку. Зародившаяся во мне волна удивления смешалась с праздным любопытством, вынуждая взять вещицу, опустив комментарий о том, что к моему недавнему восемнадцатилетию я и так получила от родственницы гораздо больше, чем могла бы рассчитывать. Подрагивающими пальцами я открыла коробочку, а внутри обнаружилась серебряная цепочка с нанизанным на нее крестом, поверху запаянная в круг. Довольно внушительная величиной с полладони подвеска была выполнена в виде переплетения со вставкой из черного камня по центру. Шедевр ювелирного промысла казался совсем новым, но сама фактура исполнения работы наводила на мысль о том, что ему уже достаточно много лет. Хотя последнее тут же подверглось очередному сомнению, ведь ранее я ничего подобного не видела. «Раньше принадлежал отцу». «А прежде бабушки», — произнесла Клэр, — «и я точно знаю, что они оба хотели бы, чтобы именно ты унаследовала эту часть истории нашего рода, Ария». Кончиками пальцев я легонько провела по гладкой идеально ровной поверхности серебра, прикрывая глаза. Сердце непроизвольно сжалось при мысли о тех, кто покинул этот мир» но я постаралась держать себя в руках и не поддаваться желанию расплакаться. «Наденешь?» — дополнила сестра. «Можно подумать, я могла бы отказаться». «Поможешь?» — поинтересовалась в свою очередь. «Конечно», — улыбнулась она. Через несколько секунд часть наследия рода Блэр оказалась на моей шее. «Тяжелый!» — невольно выдала вслух, Любуюсь в зеркало на собственное отражение. Поскольку после снятия майки переоблачиться во что-либо еще я так и не успела, полоса на моем надплече вновь попалась взгляду. Клэр начала тихо, дотрагиваясь до странного следа на своей коже. «Скажи, вчера я правда проспала целый день и совсем-совсем никуда не выходила?» На лице родственницы примелькнуло недоумение и она не спешила с ответом, смотрела ровно туда, куда дотрагивались мои пальцы. Клэр позвала ее снова. Сестра едва заметно вздрогнула, но мимолетное оцепенение пропало в одно мгновение. — Конечно, — уверенно отозвалась она. — Честно говоря, я уже собиралась позвонить доктору Копперу, «Наверное, он бы оценил, что похмельный синдром после студенческой попойки действует гораздо лучше всех таблеток, которые ты принимала до этого». «Выспалась?» — добавила с ласковой улыбкой. карие глаза были исполнены решимости, и секундное мгновение, заставившее меня задуматься о том, будто бы она явно что-то недоговаривает, испарилась без следа». «Да, кажется, и правда выспалась». — соврала ей бессовестно. Озвученный обман оказался проглоченным легко и непринужденно. — Но это не значит, что ты можешь и дальше шляться по сомнительным вечеринкам постоянно, — шутливо пригрозила Клэр. Невольно улыбнулась ей в ответ. — Да, конечно, — согласилась машинально, а внимание снова сосредоточилось на непонятной метке на моем теле. Да — Только... Вновь устремила взгляд в сторону зеркала, но... «Обнаженный участок кожи выглядит безукоризненно». «Вот же дерьмо!» Закончила фразу не совсем так, как собиралась изначально. «Снова выражаешься?» — печально вздохнула Клэр, совершенно не замечая изначальной причины онова. «И когда уже избавишься от этих словечек? Чему вас только учат в этом вашем дорогущем университете?» Развивать новую тему разговора я не стала. Просто бестолково пялилась на свое отражение, пытаясь понять, куда делось то, что еще пару секунд назад совершенно точно имело место быть. Даже пальцами поводила, пытаясь хоть на ощупь найти следы былого. Результата это не принесло, словно и не было ничего. Или на самом деле не было. «Ария, что с тобой?» Наконец заметила неладная сестра. Она нахмурилась, а на ее лице отразилось неподдельное беспокойство. «Ничего», — произнесла вопреки действительности. Не хотелось портить настроение ни ей, ни себе. Затолкнуть внутренних демонов куда подальше всегда гораздо проще, чем разбираться с их существованием. Уверена, не сдалась Клэр. Теперь ее лицо выглядело совсем мрачным, поэтому дальше врать пришлось гораздо убедительнее, нежели прежде. Да, просто вспомнила, что нечего одеть на свидание. Пожала я плечами как можно беззаботнее. Не уверена, что вранье подобрано в верном направлении, но это сработало. — Вы же собирались пойти по магазинам с Женой? Гоб и Клэр расплылись в понимающие улыбки а ее левая рука потянулась к заднему карману джинс, доставая оттуда бумажник. «Вот и купишь себе чего-нибудь», — добавила она, вытаскивая несколько стофунтовых купюр. «Держи». «Ненавижу брать деньги у сестры, несмотря на то, что оставленное отцом наследство состояло в равных долях для нас обеих, а им распоряжалась она одна. Ну, раз уж я завела тему об одежде», Не только взяла предложенное, но и благодарила с воодушевлением. «Спасибо, Клэр!» — отозвалась признательно и обняла блондинку, чтобы не пришлось смотреть ей в глаза. Ответные объятия не заставили себя ждать. «Собирайся давай уже!» — напомнила она о насущном. «Да, отвлекла ты меня!» — оправдывалась и я зачем-то. Больше не смотря в ее сторону развернулась в сторону ванной комнаты, а она покинула мою спальню, позволяя возобновить сборы навстречу с подругой. Следующие полчаса я посвятила контрастному душу переодеванию в черные джинсы, подобранные к шелковой блузе шоколадного цвета, и приему таблеток из разряда тех, которые выписаны моим психотерапевтом.